Глава восьмая. Некультурненько вышла. Город Москва. Пока что главное родовое поместье Кузнецовых. Боря с утра был весь на взводе. Он уже и посуду помыл и прибрал грязные вещи, скинув их в прачечную комнату. Пришлось постараться, чтобы целая гора одежды не упала. Но он справился и ловко закрыл дверь перед падением. Попытался помыть посуду. Дядя Валера показал, как пользоваться посудомоечной машиной, и всё получилось. Правда, Боря решил добавлять обычное моющее средство вместо специального. Но ничего, эффект всё равно тот же. Вот только когда пол кухни оказался в пене, он решил просто закрыть дверь и подождать, пока всё само высохнет. Не звать же по каждому пустяку дядю Валеру. Боря и сам теперь может всё сделать. Не даром у него медаль за отвагу?» А вся суматоха заключалась в том, что вчера позвонила Надя и сказала, что они возвращаются. Радости мальчика не было предела. Он так сильно соскучился, что решил порадовать домочадцев и приготовить обед. Но тут всё же пришлось попросить помощи взрослых. А именно дядю Игната. Он работал полевым поваром у Кутузовых. Его пироги просто объедение. Собственно, Все должны были приехать к полудню. В это же время личная армия генерала Кутузова должна освободить территорию, заодно прибрав за собой все следы пребывания. С КПП сообщили, что машины заехали. «Ухина! Я ж не успеваю!» — всплеснул руками маленький мальчик и побежал в свою комнату. Там он напялил на себя маленький пиджак, который ему сшили по просьбе Валерия Валерьевича. После этого он аккуратно достал из маленькой бархатной коробочки свою первую медаль и нацепил на грудь. «Боря, мы приехали!» раздался знакомый и такой родной голос Маруси. «Где мой маленький герой?» сказал любимый учитель Трофим. Следом послышались женские разговоры и крики. Все приехали. Как же давно он их не видел. Все же он справился один без них. Правда, иногда помогал дядя Валера, ну и дядя Саша, и повар Игнат, да и Славка с Антоном тоже заглядывали. Но всё это так, по чуть-чуть. А так-то он был один дома. Боря не стал выдумывать пафосные появления и просто поддался чувствам. он с криками «приехали!» буквально слетел с лестницы и прыгнул в толпу, как рок-музыкант прыгает к своим фанатам со сцены. Вы посмотрите на этого маленького героя! Поднял над головой Борю Трофим. А пиджак, а медаль. Надо же! У меня такая только в двадцать лет появилась. Этого преступника забрал дядя Валера и ребята, пояснил Боря. Он где-то у них в темницах. Никто из присутствующих не подал виду, но у всех промелькнула мимолетная жажда убийства. Это смог почувствовать только Данила, который не был. а особенным персоналом. Его сфера деятельности и навыки были в другой области. Даже Надя задумалась, как юридически правильно составить письмо, чтобы вытащить этого мерзавца из тюрьмы Кутузовых и передать им в руки. «А я вам обед приготовил», — радостно сказал Боря. «В зале. Пойдемте». «Сейчас все разложат вещи», — нарочито громко сказал Трофим. «И спустимся вниз». Первыми наверх сорвались пятерка неугомонных красавиц. «И не забыть помыть руки!» — крикнула Маруся. «Ладно!» — кивнула Лира и скрылась наверху. Пока было время, Надя, Маруся, Трофим и Посейдон зашли в графский кабинет. Тут было немного неубрано, книжки стояли с топками. Явно кто-то строил из них здание. Маруся положила на стол тот самый артефакт, который они увезли из Широкого. «Надя, дорогая, узнай, пожалуйста, у своего начальника, что это за артефакт. Моих знаний недостаточно». Маруся была встревожена тем, что это был какой-то неизвестный предмет с загадочными свойствами. Мало ли что. Вдруг он взрывоопасный. «Я попробую поспрашивать на черном рынке», — кивнул Трофим и спросил Посидола. Да ты что скажешь?» «Этот артефакт определенно источает мощную энергетику, но подробнее ничего сказать не могу», — сказал Водяной. «И если можно, я бы хотел вернуться в озеро. Чувствую, его успели немного заморать. Последние слова он сказал так, как будто тому, кто это сделал, жить осталось не больше суток. Он сам опрокинул свою бутылочку на пол, дотёк до крыльца и там впитался в землю. Скоро озеро забурлило. Нет, вода продолжала фильтроваться и самоочищаться, но Посейдон всегда говорил, что нет предела совершенству. После небольшого обсуждения, что делать с артефактом, было принято решение спрятать его в сейф в подвале. Там умелось несколько комнат, и одна из них как раз для подобных случаев. Когда они вышли к столу, домочадцы рода Кузнецова уже сидели за большим столом. Позвали конюхов, которые обрадовались появлению своего начальника, как и Боря. «Ой, сейчас салфетки принесу», — спохватилась Маруся, но Боря подскочил. «Ничего, я сам принесу», — улыбнулся он. «Да всё нормально, сиди», — махнула Маруся, но Боря встал между ней и кухней. Тут и остальные заметили что-то неладное и с интересом уставились на эту парочку. Всем было любопытно, почему же Боря мешает Марусе зайти на кухню? «Боря!» — нахмурила брови женщина и топнула ногой. «Что случилось?» «Ничего, честное слово, просто там сейчас, ну...» Он не успел придумать, и Маруся его обошла. Она открыла дверь, и к её ногам потекла воздушная пена, которая продолжала струиться из посудомойки. Остальные начали выглядывать, что же там такое, но, увидев пену, благоразумно замолчали и уткнулись в тарелки. Все знали, что на кухне Маруся царь и бог, и только она может там что-то делать. Поддержание порядка также было её пунктиком. Кухня должна быть идеальна. Она любила хвастаться, что можно в любой момент привести подружек, которых у неё не было, и похвастаться. Сейчас же перед ней была очень печальная картина. — Ой! — пискнул мальчик и линулся по лестнице вверх. «Да ладно, Маруся, он же так старался, хотел сделать как лучше», — сказал Данила, но осекся. Но Маруся была профессионалом. Она сделала глубокий вдох, закрыла глаза, ещё вдох, а потом пошла наверх. Скоро они с Борей вернулись за стол. «Маруся, прости ещё раз, пожалуйста, я правда не специально», — вздохнул мальчик. «Ой, Боря, я же сказала, ничего страшного». Максимально приветливо улыбнулась она. «Дядя Данила сказал, что поможет в уборке». Она посмотрела с улыбкой на водителя. В руках у неё случайно оказалась вилка, которую она ловко перебирала пальцами одной руки. «Да, разумеется. Ничего страшного. У меня куча свободного времени». В общем, все в тот вечер окончательно убедились, что лучше не вставлять свои пять копеек, когда Маруся не в духе. «Иначе...» Почему-то никто не хотел знать, что будет иначе. Шумиловский городок. Дом князя Льва Николаевича Толстого. «Я тебе сейчас хлебала начищу!» Мы выскочили из-за кузницы, и сперва я даже не понял, что происходит. Во-первых, это Дункан. Она была в сарафане с платком на голове, из-под которого на плечо ложилась коса. На плечах коромысла с двумя ведрами воды. Чисто деревенская баба. Перед ней стояли четверо молодых ребят в дорогом обмундировании с нагловатыми рожами и, не стесняясь, глазели на нее. Всем нет и двадцати пяти лет. Наверняка это те, о ком говорил гвардеец. Один из них стоял ближе всех к кассе и держался за щеку. Видимо, ему прилетело. «Как ты посмела ударить меня? Ты хоть знаешь, кто перед тобой? Кто мой отец?» — вопил он. С небольшим хвостиком волос... Аккуратно выбритые виски, ровная маленькая бородка, пижон. Как же я давно не слышал этой уже крылатой фразы. М, -м, м навевает воспоминания, когда каждый встречный хотел спросить меня, знаю ли я его отца. Прям пахнуло взорвавшимися детками богатеньких аристократов. «Кусок огрызка. Руки свои в следующий раз смотри, куда тянешь», — огрызнулась Дункан. А да тебе что, жалко, что ли?» Он реально не понимал, что тут такого. И это было даже забавно. «Слышь, цыпа, не наглей! Мы вообще-то приехали в дикую зону издалека! Мы маги истребители!» Кинул ей еще один красиво стриженный парень с толстой золотой серьгой в ухе и солнцезащитных очках. Дункан, наконец, не выдержала. Она поставила коромысло с ведрами на землю и подошла чуть ближе. Мы с Альвом Николаевичем поспешили на подмогу и успели вовремя, когда девушка уже замахнулась. «Ну, тише, детки!» — улыбнулся добрый старичок выше всех минимум на голову. «Что тут происходит?» «А ты ещё кто такой?» — взвизгнул первый. «Ага, все же не все знают, кто живёт в этой глуши. Хотя странно, конечно. Возможно, они в первый раз или издалека». Но уж отцы-то должны были им сказать и показать. Вот только изображение Льва Николаевича я и сам не нашел, как не пытался. Наверняка они все знали, как выглядят князья. Это же нормально. Например, в своем мире я не знал всех чиновников в лицо и ничего, жил себе спокойно относительно, пока не попал в программу порталов и не очутился тут. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. «Я кузнец», — просто ответил Толстой, видимо, тоже, догадавшись, что ребята не узнали его, и решил подшутить. «Это моя внучки огород поливает. А вы, ребята, в дикую зону». «Слышь, кузнец, скажи своей внучке, пусть будет повежливее с аристократами. Такое пренебрежение!» Он посмотрел на того, кто в очках. «Мы из рода Черникиных». «Надо же, какой сильный род!» — развел руками Толстой. Но Лора хихикнула и подсказала, что он лукавит насчет силы Черникиных. «Но внучка врать не будет. Зачем распускали руки?» Тот, кого ударила Дункан, подошел ближе и улыбнулся. Ася же приподняла брови, но ей тоже нравилось это представление, и она не упустила возможность подыграть. «Толик, поаккуратней, а то замораешься об этих простолюдинов!» — Хмыкнул парень в солнцезащитных очках. «Да, дедушка, он шлепнул меня по попе», — застроив грустную гримасу, сказала она. «Спокуха, братуха, сейчас мы всё уладим», — он поднял голову и прищурился. «Слышь, нет. мы вроде как спасаем империю от монстров, а твоя внучка к нам так по-хамски относится. Что мы будем делать?» Он попытался толкнуть князя, но как будто уперся в гору. Я попытался скрыть смешок, дабы не раскрыть спектакль раньше времени, но не сдержался. «А ты чего скалишься?» Поняв, что со стариком будет тяжело, переключился он на меня. Лора вывела мне все характеристики, какие были. Слабый Макс со средним количеством энергии. Ничего особенного, просто дурачок. «Как там тебя, Толик, кажется?» Я постарался быть как можно спокойнее. «Давайте вы просто развернётесь и пойдёте, куда шли». «Да нифига! Пусть извиняется!» Возмутилась Дункан и стрельнула осуждающим взглядом. На это четвёрка аристократов громко рассмеялась. Меч, который до сих пор был у меня в руке, начал постепенно нагреваться. Всё же слабака выделяет не только количество энергии, но и характер, манеры и прочие качества. Я ожидал чего-то подлого, и удар из-под для меня не новость. Этот Толик просто выкинул кулак мне в лицо. Я уже готов был взять его в захват, но рука этого забияки утонула в ладони князя. «Драки запрещены!» — все так же по-доброму сказал Толстой. «Ты что, старик, попутал?» — опешил ещё один, который до этого молчал. Лысенький с татуировкой на плече. «Это уже серьёзное преступление! Нападение на аристократа, мага-истребителя! За такое только убийство!» Они выхватили свои дорогие мечи. У одного был магический лук. Намного дороже, чем я видел у Ани. «Такое может стоить не один миллион, да и доспехи!» Вот бы мне всё это забрать. Но как это сделать? Вряд ли Толстой разрешит. «Бабу, только не помните!» — кинул через плечо Толик, всё ещё пытающийся вырвать руку из крепкого захвата. Он достал серебряный меч, напитал его энергией до такой степени, что он аж накалился, а завибрировала. завибрировало. Он размахнулся и рубанул по руке Толстого. «Даже я напрягся!» Это было настолько неожиданно, что я просто не успел среагировать. «Ипать!» — выдохнул Толик, и я был с ним согласен. Лезвие даже не поцарапало кожу Льва Николаевича. И я не скажу, что удар был каким-то слабым, или в последний момент этот болван испугался. Он вложил достаточно сил, чтобы разрубить несколько слоёв толстого металла. Должен сказать, мы все впали в секундный ступор. «Нечасто видишь подобное. Особенно с каким-то, по их мнению, простолюдином». «А вам звезда!» — выдохнула Исидора и запрыгнула на троицу, приподняв сарафан, под которым были треники и кроссовки. «Эси!» — Рявкнул Лев Николаевич. Девушка успела зарядить ногой в голову парню в очках и, конечно, разбила их, и нос, и выбила пару зубов. «Ты стерва сумасшедшая!» — завопил он. хотя очки артефактные!» Я быстро оказался на пути у двух оставшихся, подняв меч и заняв стойку поагрессивнее. Мне она особо не нужна, но выглядела устрашающе. «Игнат! Фёдор! Стойте!» — крикнул Толя, всё ещё пытающийся вырвать руку из схватки Толстого. «Это уже официальное нарушение! Отпусти!» Он посмотрел на Льва Николаевича и тут разжал руку. «Нападение на магов при исполнении!» — оскорялся Фёдор, доставая телефон. «Считайте себя тропами! Он кому-то позвонил, обрисовал ситуацию со своей стороны так, что их, могучих героев, победили, напав из-под тишка и пытались ограбить. Потом улыбнулся и отключился. «Пошли, парни!» — махнул он рукой. Мы не стали их преследовать или говорить что-то вслед. Сейчас они выбрали правильное решение. Все же конфликт был создан на ровном месте. Белев Николаевич пытался его сгладить как мог. «Ну вот, рубаху порвал!» вздохнул он. «Софья Андреевна опять будет негодовать!» Я же не был так добр к этим мудакам и отправил болванчика подслушать. «Толен, да, отец сказал, что к вечеру приедет и разберется. Пока можем зависнуть в том баре, подождем его», — улыбался лысый Федор. «Совсем уже борзели эти простолюдины», — сплюнул Толя. «А как он остановил твой удар?» — спросил еще один парень потолще, видимо, Игнат. «Мне-то откуда знать?» «Дождёмся, отца!» Я не стал дальше слушать. Они сменили тему с выбором алкоголя, который они планировали пить. Теперь у меня остался ещё один вопрос. Впрочем, глядя на Дункан, я понял, что она разделяла моё негодование. «Лев Николаевич, почему вы не сказали, что вы князь?» Практически одновременно сказали мы. Он только улыбнулся и сел на лавочку у дома. «Знаете...» «Можно было сказать им все с самого начала». Он посмотрел на нас с ухмылкой. «Но я хочу побеседовать с их родителями в первую очередь. Уж они-то узнают меня. Все-таки Черникины живут в моем княжестве, и мы встречались с ними на приеме их рода вступлении в территориальное подчинение. Вот только я тогда был в костюме и чуть чище». не они и виноваты что считают себя небожителями в первую очередь это прочет родителей пусть они и отдуваются так бы и сказали что вам просто иногда скучно и хочется какой нибудь движухи выркнула докнул и пошла за бедрами молодец раскусила старика не без этого признаю надеюсь софья андреевна с сашей не приедут к этому времени «А то она не любит подобное». «Да и вы меня не выдавайте», — подмигнул он. «Предлагаю вернуться в кузницу». Я покрутил меч в руках, и у меня появилась одна идея. «Ох, Миша, совсем не жалеешь старика. Даже отдохнуть не дал». С напускной мукой встал он и потянул спину. «С вашим здоровьем вы еще всем нам дадите фору», — улыбнулся я. Он только улыбнулся и посмотрел в сторону Дункан. «Эс, ты как закончишь, загляни в кузницу. Надо померить новые доспехи. Дай оружие твое посмотреть». Вечером этого же дня Граф Черникин Виктор Константинович был весьма не в духе. Ещё вчера он прилетел из Москвы, отчитываясь перед канцелярией и на налоговиками за несостыковки в декларациях. А сегодня должен ехать ко входу в дикую зону, чтобы разобраться с какими-то деревенщинами, которые напали на его детей и хотели ограбить. Его плохое настроение усиливал тот факт, что просто направить на разборку парней из службы безопасности он не может. Слишком близко выход в зону. Мало ли, что они там учудят. Даже если им строго наказать быть аккуратными, могут возникнуть проблемы. Также странно и то, что на не самых слабых магов смогли напасть какие-то простолюдины. Насколько ему известно, в Шумиловском городке живут одни старики. Конечно, он сам еще не успел проверить, потому что был занят переездом. Да, в этом княжестве они поселились совсем недавно, и ему было некогда проверять все близлежащие деревеньки. У него своих земель полно. Но пару занятных вещей он успел узнать. Всего в княжестве было три прохода в дикую зону. Два княжеских, датируемых государством, что делало их, так сказать, для всех, и один у графа на востоке. Тот был не сильно общительным человеком, Но Виктор Константинович не бросал попыток с ним познакомиться. «Всё же, если государство разрешило тебе сделать на своей территории проход в зону, значит, сил у тебя немерено». Из оставшихся двух проходов, тот, в который поехали его дети, находился в деревушке. Просматривая статистику, Виктор Константинович заметил, что он не сильно пользуется спросом у магов, а значит, и пройти в зону не составит труда. Так он и передал своим непутевым сыновьям. Вот только беда явилась, откуда не ожидали. И теперь он сам должен разобраться, что же там произошло. Возможно, вмешалась имперская армия, и сынки просто не договаривали, как делают обычно. Всё же лучше он сам убедится. Если всё будет хорошо, то кого надо, того покарает. Въехав в городок на четырёх БТРах, Он позвонил своим сынкам и сообщил, что приехал. Когда же он подобрал их у какого-то бара, то унюхал алкоголь. «Болваны! Опять набухались?» — рявкнул он. «Чуть-чуть, просто долго ждали, а тут делать было нечего», — ухмыльнулся Фёдор. «Хрен с вами! Показывайте, кто вас там обижает!» — возмущённо вздохнул он. Детки быстро показали, куда ехать, и вся делегация вскоре остановилась у небольшого домика. «Это тут?» — удивился Виктор Константинович. С виду обычный дом для стариков-простолюдинов. У него в подчинении таких же парочки деревень. — Ага, там высокий старик, пацан с девкой. — Это, пап, а можно, когда все закончится, девку мы оставим у себя? — спросил Федор. — Посмотрим, — буркнул он и сказал по рации. — ходим. Его ушей коснулись звуки с другой стороны дома. Видимо, там все и находились. Граф огляделся. «Ну да. Простой домик, которых тут полно. Какие-то деревенщины, которых вряд ли кто хватится». Он посмотрел на свою небольшую личную гвардию. «Быстро закончим!» — он обнажил меч и ткнул в солдат. «Пятеро со мной! мы тоже!» — сказал он сыновьям. Обойдя дом, он увидел добротно построенную кузницу. Именно из нее и раздавались звуки наковальни и молота. Краф был уверен в себе и своей силе. Все же в прошлом он был магом-истребителем в ранге магистра. Напитав горло энергией, Виктор Константинович крикнул: "Эй вы, в кузнице, выходите!" Послышалась возня внутри. Дверь открылась, и на порог вышли двое. Парень в необычном доспехе, состоящем из кучи подвижных пластин. В нём угадывалось что-то японское, но более технологичное. За спиной висел меч На девушке же был камуфляжный обтягивающий комбинезон, покрытый металлическими вставками. К запястьям пристёгнуты длинные клинки, концами в обратную сторону. Одним движением девушка защёлкнула крепление на запястьях, и два лезвия прыгнули в руки. «Это ткнул пальцем один из сыновей. «Папа, ты что стоишь?» «Да, папа. Чего ты стоишь?» — оскалился парень, стоящий в проходе кузницы, и первый пошёл на графа.